Глава шестая. Неудачная прогулка. Мизгиревка. Село небольшое. Центральная улица одна, и по ней можно проехать через весь населенный пункт насквозь. Она так и называется — Центральная. Есть еще шесть улочек, которые ее пересекают, и четыре переулка. Население представлено в основном пенсионерами, но и молодые семьи здесь тоже живут. На все это великолепие приходится два продуктовых магазинчика, график работы которых оставляет желать лучшего, а ассортимент рассчитан на скромный доход населения. Но это ерунда. До Мичуринска всего 15 километров, и при наличии автомобиля проблема с продуктами и хозяйственными надобностями решается просто. А еще в Мизгиревке есть сельская администрация, в которой работают всего две важные дамы и небольшой клуб, гордо именуемый «модельным домом культуры». И памятник воинам Великой Отечественной войны тоже есть. Он возле администрации находится. В центре все чистенькое и ухожено. Трава вдоль дороги, даже рядом с заброшенными домами, выкошена. Администрация порядок поддерживает. А на боковых улицах его поддерживают хозяева домовладений, поэтому возле заброшек буйно колосятся сорняковые заросли. Наша улица крайняя к лесу, самая короткая, и заброшенных домов на ней нет. Но есть пустующие участки, которые либо используются под огороды, либо служат пастбищами для косы барашков. Корову я там только одну видела, соседскую. Соседи у нас хорошие, пенсионеры Вера Ивановна и Николай Романыч. Обоим уже за 60 перевалило, но они бодрые и очень отзывчивые». Вера Ивановна, например, мне каждое утро парное молоко приносит. А от денег отказывается. Говорит, что не в деньгах счастье. И эти соседи даже не рядом с нами живут. Между нашими домами еще два огорода расположены, принадлежащие горожанам, которые приезжают только по выходным на сельхозработы. По другую сторону соседей нет. Там тоже пара огородов и большой пустырь, а через дорогу старый яблоневый сад». Настолько старый, что большинство яблонь в нем уже давно высохли, а под деревьями дикой поросли полно. Вера Ивановна сказала, что сад этот раньше частнику какому-то принадлежал, и все было ухожено, но потом хозяин умер, и яблоки стали никому не нужны. Ну как не нужны? Местные на корм скоту собирают, а приезжие, бывает, ведрами вывозят, потому что здесь бесплатное добро гниет, а в городе на рынке за него платить надо». Ухаживать за деревьями при этом не надо никому. Ни свое, поэтому не жалко. Для того, чтобы попасть в лес, мне нужно было дойти до конца сада, там свернуть на грунтовку, которая ведет к реке, пройти с полкилометра до моста, а потом топать через поле еще минут 15. Есть и другая дорога, асфальтированная, но она гораздо длиннее и ведет к лесопилке. Лесопилка — предприятие действующее. Я тонкостями не интересовалась, Но Власов говорил, что там доску купить проще, чем с доставкой из города. А еще там из отходов щепу производят. И вроде бы все законно, с лицензиями, разрешениями и прочими необходимыми документами. С одной стороны, это, наверное, хорошо, но только для владельца лесопилки и тех, кто там зарплату получает. Рабочие места — это важно. А мне лес жалко. Ну, не верю я, что деревья вырубают строго по разрешениям. Законные делянки, возможно, и есть, Но кушать всем хочется, поэтому иногда на несанкционированную вырубку можно глаза закрыть, чтобы выгоду не упустить. А этот лес вообще, если верить интернету, частично относится к памятникам природы, поэтому не совсем понятно, кто разрешает здесь вырубку и существование деревообрабатывающих предприятий. Вот как меня природная магия наизнанку вывернула. Раньше как-то до фонаря было, что с лесами и реками творится, а теперь все жалко. «Даже садовые деревья спиливать жаль, не говоря уже о лесных. У нас на участке сад. Вишни, яблоньки, сливы. Деревья молодые еще, но им все равно обрезка требуется, чтобы плодоносили нормально. А у меня рука не поднимается, живые ветки секатором кромсать. Если природа решила, что эти веточки должны расти, то кто я такая, чтобы спорить? Садовник из меня теперь точно никакой, поэтому придется кого-то нанимать. Запускать-то сад тоже нельзя». Ну, или Власову позволить к насаждениям руку приложить. Он об этом уже не раз разговор заводил. Я не думала, что Толя настолько хозяйственным окажется. Он всю жизнь в квартирах жил, в городах, а его работа ну никак не касалась домоводства и сельского хозяйства. А тут его как прорвало. На свободу вырвался. Если бы не необходимость часто мотаться в тамбов, он бы, наверное, к вечеру в дом на четвереньках заползал от усталости. То колотит что-то, то пилит, то планы какие-то чертит. Инструмента всякого накупил столько, что скоро к гаражу пристройку делать придется, чтобы все это где-то хранилось. Если бы не сырость в подвале, Власов бы уже давно там свалку оборудования организовал. Триммер даже купил, бензиновый и газонокосилку электрическую. На участке порядок поддерживать. Прежние владельцы газонной травой весь сад засеяли. Она высокая не вырастает, а он все равно постоянно что-то косит, то в одном углу, то в другом. И предлагает когда-нибудь в перспективе еще и яблоневый сад выкупить, а то бардак глаз режет. Спасибо, что огород не просит, хотя меня не отпускают подозрения, что рано или поздно дойдет и до этого. Свои-то огурчики и помидорчики вкуснее покупных. Пока шла к лесу, наслаждаясь живописными сельскими пейзажами и размышляя на отвлеченные темы, злость во мне клокотать перестала. И орать на Лешего расхотелось. Во-первых, не факт, что он вообще со мной разговаривать захочет. Во-вторых, начинать знакомство со скандала как-то не слишком этично. А в-третьих, я ведь не знаю, какой у этого лесовичка характер. Оно как уронит на меня дерево, чтобы не шумело. Снежить ее так нельзя, особенно с лесной. Даже к вреденным маховикам подход искать нужно. Мне ведь не с руки ссориться из-за болотного духа с остальными мифическими обитателями этих мест. А лес у нас красивый, хоть и не совсем дикий. По краю тянутся дубовые посадки. Ширина у этих посадок разная, и в настоящий лес они переходят постепенно. Сначала в смешанный, а дальше начинается сосновый бор. Есть небольшая березовая рощица и узкая полоска высоких осин. Вера Ивановна говорит, что там по осени грибов много, а под лесок густо орешником зарос, не придерёшься. От поля лес дорогой отрезан, но через кусты есть несколько съездов, по которым из-за ухабин мало кто ездит. Да и куда ездить-то? Турбазы дальше расположены, где река изгиб делает. И к ним от лесопилки нормальная дорога есть. А здесь разве что грибники и ягодники чем-то разжиться могут. Орехами, например, но они только осенью созревают. Чернику тоже найти можно, но соседка сказала, что за ней далеко идти надо. «Малина есть». Куманика. За лисичками в это время обычно много любителей тихой охоты приезжает. Но лето засушливое выдалось, поэтому грибов нет почти. И на бруснику урожая не будет. Цвела плохо. Ягод мало. Проще говоря, шанс встретиться в лесу с другими представителями рода человеческого для меня был минимальным. Еще и время к полудню приближалось. Все нормальные грибники и ягодники уже давно по домам от жары попрятались. Я и сама обрадовалась, когда с дороги под лесные своды нырнула. Чуть не зажарилась, пока топала сюда. Свернула в первый же поросший травой съезд. Остановилась, отдышалась, осмотрелась. «Привет, лес!» — говорю. «Привет!» — весело ответил мне кто-то из ближайших кустов мужским голосом. Я аж присела от неожиданности. Присмотрелась — нет никого. Лесная нежить вот так вот сходу здороваться не станет. Она осторожная и не слишком общительная. Да и не нежить это была. Я-то поверху смотрела, на уровне человеческого роста. А мужик, который со мной поздоровался, на земле за большим муравейником лежал. Я его только тогда заметила, когда он зашевелился, вставая. Высокий, худощавый, а возраст из-за густой чёрной бороды определить сложно. Лет сорок, наверное, или около того. «Извини, не хотел напугать». Виновато улыбнулся он мне. «Да я не испугалась», — соврала я. Странно просто, когда лес тебе на приветствие сразу же вот так отвечает. Обычно только птички щебечут и комары пищат. А вы местный? Не совсем. А что, заблудилась? Я подумала немного и призналась. Мы недавно в Мизгиревку переехали. Я тут пока не знаю ничего. А мне к лисьему логу попасть надо. Это к болоту, что ли? Уточнил он. Угу, кивнула я. Незнакомец оглядел меня с ног до головы оценивающим взглядом и скептически поинтересовался. «Ты в таком виде туда идти собралась?» Ну да, в шортах, майке и тапочках-сланцах шастать по болотам странно. Да я ведь и не собиралась туда идти, хотела просто по дороге немного в лес углубиться и там Лешего позвать. А про болото просто так спросила. Интересно ведь, где оно находится? Но не признаваться же в этом непонятно кому, правильно? «А надо было в бальное платье нарядиться», ответила я язвительным выпадом на насмешку. «Умный собеседник попался, понятливый». «А главное, хорошо осведомленный. Улыбаться он перестал, выбрался из кустов на дорогу, стряхнул с камуфляжных штанов и куртки пыль и мусор и начал объяснять мне маршрут. «Вернись обратно к мосту, и там на развилке сверни направо». «Там нет развилки», — поставила я его в известность. «Есть, но она заросла», — возразил он. «Там тропинку видно, вот по ней и иди». Метров через триста тропинка снова вправо свернет, потому что дальше как раз болото начинается. Там асока и сыра, так что не ошибешься. Только в такой одежде тебя комары до костей сожрут, раньше, чем ты туда дойдешь. «Спасибо», — коротко ответила я, не желая тратить время на препирательство относительно того, съедят меня комары или нет. Повернулась к незнакомцу спиной и пошла обратно к полю. На провожатых не рассчитывала. «Сама справлюсь как-нибудь». Вернулась по пыльной дороге к мосту, отыскала упомянутую тропинку, сделала несколько шагов и вернулась, потому что уперлась в заросли крапивы. Год назад меня бы это не остановило, но теперь-то многое изменилось. Теперь для меня и вода мокрая, и земля твердая, и крапива кусачая. Постояла немного в задумчивости, пытаясь понять, зачем я вообще в эти дебри полезла, а потом осознала, что зверски хочу пить. Жарко же, а я воды с собой не взяла». В речке вода хоть и относительно чистая, но этот спасительный вариант мне не подходит. Вдруг инфекцию какую-нибудь подхвачу, а мне ребенка кормить надо. Еще и молоко прилила. Ну, все против того, чтобы я в болото лезла. Пришлось возвращаться домой. Шагаю по улице торопливо, от жажды страдаю. О стакане холодной воды мечтаю. Уже почти до дома дошла, когда голоса услышала из нашего двора доносящиеся. Власово и женский. «Там работы не очень много, просто сейчас лето, люди в отпуска уехали, и помощников не хватает», сладко щебетала сотрудница Дома культуры Галина Львовна. «А Гаврилыч в запой ушел Он у нас вроде как декоратор, но на общественных началах, поэтому сам себе хозяин. Инструменты и материалы все есть, надо только конструкции собрать». «Насколько это срочно?» — Деловито уточнил Толя. «Ну, праздник в субботу, сегодня среда, чем быстрее, тем лучше». «Нам же это все еще и украсить надо. Ты, если днём занят, вечером приходи. Я и ключ могу оставить, если допоздна задержаться надо будет». «Когда, это интересно, они на ты перейти успели?» Снова начала я злиться. «Вот так идешь из дома на час, а у тебя в это время мужа из семьи уведут. Кошмар!» «И ведь время-то рабочее. Галине Львовне полагается в кабинете сидеть и о культурной жизни села думать, а не искать помощников по чужим дворам». «День добрый!» Поздоровалась я громко, стараясь не выдать, насколько раздражена. «Ой, Эля, здравствуйте!» — фальшиво улыбнулась мне гостя. «А я вот к вашему мужу с просьбой пришла. Представляете, у нас к празднику села декорации собрать некому. Мужики все вымерли. Спасибо Анатолию Павловичу, что хоть и он в помощи не отказал. Она красивая женщина, яркая, подать себя умеет, за внешностью следит тщательно». Так вот посмотришь со стороны и не скажешь, что ей уже под 50: Стройная, изящная, щечки розовые, зубки ровные, морщинки под косметикой спрятаны, сидеющие волосы в натуральный каштановый цвет окрашены. И ведь ничего плохого эта женщина мне не сделала, но после предупреждения соседки видеть ее рядом с Власовым было неприятно. Они ведь по возрасту друг другу больше подходят, а для Толи наша разница всегда была больной темой. А моя помощь не нужна? а то я ведь тоже могу поучаствовать вполне безобидно предложила я хотя горела желанием спустить галину львовну с крыльца как раньше власов обещал проделать это с моим братом ой женских рук у нас хватает отмахнулась она от моего щедрого предложения да у вас и ребенок ведь заботы так предостаточно а у мужа моего значит ребенка нет и к нему можно на ты обращаться только тогда когда я поблизости не отсвечиваю Не выдержала, сорвалась. У Власова от удивления отвисла челюсть. У Галины Львовны лицо тоже вытянулось, но она быстро взяла себя в руки, вежливо попрощалась и с оскорбленным видом наконец-то убралась с моих глаз. «И как понимать этот приступ ревности?» спросил Толя после того, как за гостьей закрылась калитка. «Как хочешь, так и понимай, но я бы предпочла, чтобы ты контактировал с этой дамой поменьше», высказала я пожелание перед тем, как вошла в дом. «Нет, ну а что? Мне же надо как-то свои интересы защищать. А то в свете последних событий уже и не знаешь, откуда ждать подвоха».